633. -е. Матерь огни йоги Нельзя ожидать обычности в жизни, когда идет необычно сильный натиск тьмы. Мы напряжены в активном противодействии. Такую же сознательную активность видеть хотим и в сотрудниках наших. Все сильнее и сильнее битва принимает психический характер и переносится в область мысли. Идет борьба за человеческие души, и привлечения их к фокусам притяжения полюсов света и тьмы. Великое разделение человечества приобретает глубоко драматические формы и становится все глубже и глубже. Скоро пропасть, разделяющая людей, будет настолько глубока и широка, что переходить от одного полюса к другому станет уже невозможно